Глава 14. Чума и дипломатия. Шанни Тес. Платформа мягко скользила над улицами Верхнего города, и вдали уже виднелись острые башни драконьего штаба. Я была там однажды, и по иронии судьбы тогда же впервые пересеклась с доером. Встреча закончилась грандиозным скандалом. Тори лишился должности. Но спустя годы сумел вернуться из ссылки и продолжил портить мне жизнь. Поначалу я боялась, что он узнает во мне мальчишку голодранца, но быстро поняла, что для жабы все просто людины на одно лицо. Доер ненавидел таких, как я, и скорее всего, именно на этом сыграл змей, вербуя его в свои ряды. Господин Декан, как же низко вы пали! если в угоду собственным амбициям готовы отправить четверых адептов на верную смерть. Но почему чумной Кревол? В груди неожиданно защемило, и окружающий мир затянула уже знакомая тьма. Очередное видение. Надеюсь, остальные ничего не заметили. Мы летели молча, размышляя каждый о своем, а генерал и вовсе сосредоточился на коммуникаторе отдавая кому-то распоряжение и что-то проверяя. Позже нужно обязательно с ним поговорить и всё рассказать. В последнее время эти приступы участились и стали слишком яркими. Мне не нравилось, что меня без спроса куда-то переносят, и я совершенно не контролирую процесс. Ещё несколько секунд, и тьма расступилась, позволяя осмотреться. Меня снова закинуло в зачарованный лес, но вместо озера передо мной раскинулась огромная поляна, усеянная человеческими костями. Невольно вспомнилось кладбище за железными сотами. Змей скармливал голодным теням предателей и пленных, а монстры взамен не трогали его и остальных аспидов. За время существования гильдии могильник Вальтера собрал не одну сотню жертв. «Глупые смертные жаждут власти. Они думают, что она подарит им истинное бессмертие и позволит стать ровней богам». Позади раздался глубокий женский голос. «Но власть без чести неминуемо несет крушение надежд, забвение и тлен». «Кто вы?» — обернулась, всматриваясь в пляску теней. Они клубились среди высушенных магией ветвей и поглощали отблески мёртвой луны, подобно голодному чудовищу. Догадка пришла внезапно. «Вы и есть тьма Эленвара? У меня много имён, но называй меня Морганой», — продолжила моя невидимая собеседница. «Так меня звали когда-то» еще в другом мире и в другой жизни. В другом мире, — опешила я, — я — вечный страж клинка, а он — сердце межмирья и истинный источник древней силы. Клинок способен путешествовать между великими жемчужинами мироздания, появляясь там, где он нужен больше всего. Уклончиво ответила Моргана, и в центре поляны, словно по щелчку, появился жуткий череп и торчащий из него меч. «И зачем он появился в нашем мире?» Я нахмурилась. «В чем его суть?» «Вы называете его вершителем?» «Нет, вершителем назовут того, кто станет хозяином меча», — поправила Моргана а имя тебе пока знать не положено. «Тогда отпустите меня и перестаньте просить о помощи!» — воскликнула. «Не могу!» — вздохнула тьма. «Тогда определитесь. Вы хотите, чтобы я стала хозяйкой не пойми чего и непонятно зачем?» ответила с нескрываемым раздражением. «Так не пойдет. Я не участвую в сомнительных сделках и не веду переговоров, с невидимками. Вспышка и водоворот теней, кружащих напротив меня, неожиданно развеялся, позволяя увидеть сидящее на ветвях чудовище. Наполовину змея, наполовину прекрасная женщина, с перламутровой, светящейся кожей, алыми губами и бездонными черными глазами, похожими на два портала в бездну. Но больше всего удивляли волосы, длинные и густые, стекающие шелковым водопадом, превращаясь в те самые тени, что до этого плясали вокруг морганы. «Из-за этого меня называют матерью теней», — усмехнулась она, с легкостью прочитав мои мысли. «Но я уже говорила твоему дракону, что не имею отношения к низшим монстрам, Которых приручил Вальтер. Моему дракону, Мигелю Реми, он оберегает тебя, а ты принимаешь его защиту, пояснила Маргана. В моем мире это значило бесконечно много. А в моем мире это означает, что Реми благородный дракон. Пусть так. Примирительно хмыкнула тьма. «Иногда я путаю прошлое и настоящее, а иногда живу будущим. Для меня не существует времени, дитя, но мы отвлеклись. Ты хочешь знать правду, которой достойны только вершители?» «Нет, это вы хотите, чтобы я стала вершителем», — перебил ее. «Поэтому говорите прямо». Почему я должна помогать вам? Либо... Либо что? Куда ты собралась, милая? Рассмеялась Моргана. Ты в моем лесу. Вы снова ошибаетесь. Если в этот лес спокойно захаживает змей, то, во-первых, вы не так сильны, как хотите казаться. А во-вторых, здесь есть еще один неподконтрольный вам вход. Я понимала, что это дерзко. Даже на грани, но дар клинка подсказывал, что с Марканой иначе нельзя. Она кого-то искала. Смутный образ, вспышку из прошлой жизни, и этот кто-то вел себя именно так. Я видела ваших волков. Они не смогли даже приблизиться к Вальтеру. Это гончие. Они живут, чтобы убивать тех, кто провалил испытание клинка. Голос Морганы неожиданно смягчился, и из него исчезла насмешка. Но змей сумел ослепить их и уйти. а Затем нашел способ продлить свою никчемную жизнь и стать полубогом. Я ошиблась. Твой дракон оказался прав. Пожалуй, за это отвечу на один вопрос. Неужели? О клинке? «Нет, я расскажу о чуме», — перебила Маргана, «Ты и думала о ней, прежде чем попасть ко мне. Именно она — ключ к разгадке всех тайн. Магия вершителя порождает священный огонь. Но в тени грешника, провалившего испытания, живет скверно. Чума, пожирающая ваши города, — это тень змея. Он порождает ее, поддерживая свою силу за счет чужих смертей. И лишь вершитель может остановить его и искоренить заразу. Слова тьмы разлетелись по лесу гулким эхом, отражаясь от мертвых деревьев и разбросанных по земле костей. Их становилось все больше, и теперь я не сомневалась, что все они принадлежат жертвам змея тем, кого он убил здесь и в Креволе. «Вы не лукавите, я чувствую это, но и не спешите раскрыть всю правду до конца. Даже сейчас озвучили лишь то, что выгодно вам и может подтолкнуть меня к судьбе Вершителя. Но эта чума не первая в истории Эленвара, и раньше вспышки удавалось одолеть без помощи иномирных мечей». Не каждый грешник достигает такого могущества. Раньше хватало и вмешательства гончих, не хотя призналась Маргана, но змей. Я слишком поздно поняла, как сильно он напоминает того, чья злоба и жажда власти оказались столь мощными, что даже после смерти его тело пришлось разделить на части. А череп сделать вечными ножными для клинка, чтобы эта погонь никогда не воскресла. Я невольно покосилась на здоровенную голову, возвышающуюся посреди костяной поляны. Наполовину птичья, наполовину человеческая, а еще клыкастая и увенчанная рогами. Никогда прежде не видела подобного. Когда-то она принадлежала самому коварному и опасному грешнику моего мира, — пояснила Моргана. Он мог стать святым и спасти огромное количество жизней, тем самым обретя истинное бессмертие и величие, но предпочел путь разрушения и зла. Как и змей. У него было все — слава, любовь народа и армии, редкая магия, деньги и титул. Но Вальтер захотел возвыситься над всем Эленваром и захватить трон небесного императора. «Скверно грешника, отражение его амбиций и сгоревших желаний», продолжила Моргана. «Эта чума лишь набирает обороты, и если не остановить его в ближайшее время, случится непоправимое. То, что должно было его уничтожить...» станет его силой. Ты говорила, что лишь вершитель может пресечь заразу. Напомнила. А сейчас утверждаешь, что чума и сама может убить змея. Только если он совершит фатальную ошибку и упустит контроль над источником скверны. Но я бы не возлагала на это особых надежд. Ответила тьма. А этот источник... «Закрытая информация», — отрезала Маргана. «Тогда расскажи хоть что-нибудь о клинке. Почему нельзя убить Вальтера обычным мечом или боевым плетением, или...» «Можно, но в таком случае со временем он воскреснет и станет еще сильнее, а после придет тропою отражений за тем, кто лишил его жизни». И выпьет досуха, пояснила Маргана. Не советую экспериментировать. Выходит, что змею выгодно умирать от рук сильных магов или других клинков, и нахмурилась. Нет, ведь с каждой смертью он теряет часть собственной личности и приобретает черты предыдущих грешников, ответила Маргана. К тому же. Жертва может отбиться. И если сумеет сделать это три раза подряд, без чужой помощи, Вальтер действительно умрёт без вмешательства вершителя. Да уж, учитывая мощь змея, его и один раз упокоить будет сложно, а уж трижды и один на один. Кто сказал «один на один»? Маргана легко прочитала мои мысли. В отличие от жертвы, змей как раз сможет призывать себе на помощь тени и других мертвецов. Ладно, опустим этот момент. Ты сказала, что с каждой смертью он теряет часть себя, а не будет терять. Выходит, он уже умирал? Да, один раз. Ответила тьма. Мне все же не показалось. Вальтер действительно стал личим. Интересно, кто же его убил? Главарь другой банды. Затем змей восстал из могилы и уничтожил его, заняв место вожака. Моргана неожиданно расщедрилась еще на один ответ. Похоже, она готова рассказать многое, лишь бы это не касалось клинка вершителя. К слову, о клинках. А магия темных и аметистовых клинков как-то связана с этим мечом? — Связана. Но и это закрытая информация отказала Маргана. И наше время вышло. Твой дракон беспокоится. Можешь рассказать ему об этом разговоре и намекнуть, что я жду вас обоих в гости? добавила с хитрой усмешкой, а затем я очнулась. Экипаж как раз заходил на посадку, а Реми наконец отложил коммуникатор. Теперь взгляд его янтарных глаз был направлен на меня, и в нем читалась неподдельная тревога. Он почувствовал, что я не просто задремала и, похоже, следил за моим состоянием, но не стал вытаскивать меня из видения при свидетелях. Неужели тьма как-то предупредила его? Не зря же она намекала, что они знакомы. Призвав ментальный дар, сосредоточилась на ауре Мигеля, послав ему коротенькое сообщение. «Моргана!» Всего одно слово. Такую весточку невозможно перехватить или засечь, так что остальные ничего не заметили. Только Рэми на миг опустил взгляд, а затем снова поднял, отвечая. Я знаю. Что ж, осталось выяснить, как много ему известно. Вряд ли тьма была с ним многословней, но, зная Мигеля, я не сомневалась, что он добывал нужные сведения даже из её молчания. Либо же он изначально формулировал вопросы так, чтобы узнать всё необходимое, не попав при этом на запретные темы. Голова шла кругом от догадок и желания поскорее поговорить наедине. «Мне так много нужно рассказать!» «Приехали, господин генерал!» Услышала голос помощника. Мигель первым выскользнул из экипажа и подал мне руку, нарушив субординацию. Помогать младшим по званию не положено. Сейчас я не леди, а подчиненная. Но из-за Морганы на меня накатила чудовищная слабость, поэтому отказываться не стала. К счастью, После меня он помог выбраться и Тиане, так что это не привлекло особого внимания. «Эверс, доставь вещи адептов в их комнаты», — приказал Рэми и, вновь обернувшись к нам, пояснил. «Ближайшие дни будете жить в штабе. Выходить за его пределы без моего разрешения запрещено. Это понятно?» «Так точно, господин генерал», — дружно ответили. «Вам выделят...» «Две отдельных комнаты». Генерал направился ко входу, жестом приглашая нас за собой. «Знаю, вчера вы сражались на ночной арене, поэтому сегодня обойдемся без тренировок. После короткого инструктажа выдам документы, которые необходимо изучить, и до рассвета можете отдыхать. Советую выспаться как следует. Подготовка к заданию начнется рано и будет весьма напряженной». Подробности миссии он пока не сообщал, но разговор с Морганой развеял последние сомнения. Мы едем сначала в немертвое царство, а после в Кревол, сражаться со змеем и чумой. Вопрос лишь в том, в качестве кого туда отправлюсь я. Станет ли Мигель настаивать, чтобы я приняла судьбу вершителя, или наоборот, попытается отговорить? Тьма всячески напустила туману, и подвела меня к мысли, что вариантов нет, и мне всё же придётся вытащить этот жуткий меч из черепа иномирного монстра. Но так ли это на самом деле? И в чём выгода самой Марганы? А та женщина... Я так и не успела спросить, чья именно душа прикована к клинку. Да и смысл. Подобные вопросы тьма старательно обходила. Зато её слова о змее не давали мне покоя. Не верю я что Вальтера смог убить главарь другой банды. Восемь лет назад, после падения аспидов, на Змея и уцелевших стальных командиров открыли великую кровавую охоту. Крупнейшие теневые кланы Эленвара объявили бессрочный куш в 300 тысяч золотых монет за голову Вальтера Лейка. Еще по 30 тысяч обещали за Эфу, Кобру, Тайпана, Гюрзу и Мангуста. Многие бандиты жаждали крови беглых аспидов, но за восемь лет никто не сумел взять ни один приз. А это значит, что смерть змея — не поражение, а заранее спланированный маневр. Зачем ему это? Хороший вопрос. Но пока я склонялась к варианту с печатями крови. В январе много бандитских группировок, Но настоящая власть была поделена между тремя синдикатами — стальными аспидами, ночными фуриями и теневыми гарпиями. До побоища в проклятом лесу, в результате которого Реми и его драконы сожгли железные соты дотла и уничтожили большую часть стального клана, аспиды считались самым сильным и многочисленным синдикатом. После них шли фурии и гарпии. Ночной клан в основном промышлял воровством, а теневики набирали в свои ряды только сильных магов, основным промыслом которых была контрабанда, подпольная торговля редкими магическими существами и рабами для развлечений, экспериментов и жертвоприношений. Теневых гарпий ненавидели не только простые маги, но и многие бандиты. И чтобы избежать предательства изнутри, Их главарь связывал всех членов клана так называемыми «печатями крови», благодаря которым он мог при необходимости управлять своими подданными как куклами. Учитывая, что после ликвидации сот Вальтер лишился своего клана, он вполне мог поддаться главарю Гарпи и проиграть, а затем пробраться тропою теней и поглотить его душу, переняв контроль над «печатями крови» а значит, и над всем теневым кланом. Это подтверждали слова Морганы. Змей восстал из могилы и уничтожил его, заняв место вожака. Но почему о гибели Вальтера никто не знал? Неужели он смог воскреснуть сразу после смерти? «Господа адепты, прошу», — произнес Мигель, пропуская нас вперед. Пока я размышляла, мы добрались до кабинета генерала, где нас ждали Вейс, Гарсиас и Киму, отец Диего и неизвестный мне южанин. Мужчина сидел на подоконнике, хотя в комнате было полно свободных мест. Взгляд сразу зацепился за его необычный черный мундир без и других знаков различий. Разве что пуговицы выделялись. Серебряные как у магов из корпуса темных целителей. Странно, на лекаря южанин не походил совершенно. Высокий, я бы даже сказала, могучий, широченными плечами и впечатляющей мускулатурой, он напоминал дикого зверя, сильного, яростного и весьма опасного. Такого целителя можно выпускать со скальпелем против дюжины вражеских солдат, и он выйдет из боя победителем. «Итак, все в сборе. Прекрасно!» Позади послышался голос Мигеля. «Большинство уже знакомы, поэтому не будем терять время. Представлю только командира темных целителей, дамера Лаорру. Генерал перевел взгляд на южанина, и от удивления у меня перехватило дыхание». Перед нами живая легенда, сильнейший некромант и мастер теней за всю историю нашего мира. Он мог стать полубогом, но по какой-то причине добровольно разделил свою силу и отказался от части искры. Кому он отдал уникальную магию, я не знала. Эта информация так и осталась закрытой, но после ритуала Дамер действительно возглавил корпус темных целителей, а еще получил должность некроманта-консультанта при драконьем штабе. Иди его Родес! вновь услышала голос Мигеля. Адепты заменят погибших дипломатов в смерти на переговорах с немертвым двором. Пока размышляла, генерал представил нас Дамеру. Тот лишь кивнул но от цепкого сканирующего взгляда мага стало не по себе. Странные ощущения. От него не исходило угрозы, но аура Лаорры давила гранитной плитой. Зато сидящая рядом с ним Вейс, судя по всему, чувствовала себя комфортно. Ее не пугала чудовищная сила мага. Наоборот, она выглядела умиротворенной. Мне даже показалось, что их с дамером ауры образуют единый узор. «Господа адепты, присаживайтесь!» Мигель указал на свободные кресла и диван. Стало неловко. Я вновь слишком сосредоточилась на Лаоре, но ничего не могла с собой поделать. Его магия притягивала как магнит, и чем больше я всматривалась в ее штормовые переливы, тем сильнее чувствовала странную связь между ним и Рейвен. «Марио, вас это тоже касается!» Генерал обратился к коту. «Вы будете сопровождать Гарсию Торера в качестве личного помощника, поэтому должны присутствовать на совещании». Я облегченно выдохнула. «Марфал едет с нами, как и отец!» А теперь перейдем к главному. Господин Родес, генерал передал слово отцу Диего, жилистому брюнету с приятным лицом и располагающей улыбкой. С ним я уже встречалась раньше. В прошлом году мы проходили короткую практику в разведкорпусе, и Марио Родес лично обучал нас расставлять, а также выявлять сложные следилки и шпионские маячки. Как вам известно, пять недель назад начались переговоры между Райаном Кейлором, небесным императором Эленвара, и королевой Немертвого двора Ией Элкара. Их цель — заключение вечного мира между нашими государствами и создание союза против отреченных. Без предисловий начал Родес. Королевство нечисти уже 4 года находилось в состоянии войны. Разумные, немертвые сражались с теми, кто отрекся от клятвы темному престолу и перешел на сторону хаоса. Отреченные не хотели довольствоваться искусственной магией из кристаллов и природных источников силы. Они считали, что истинная нечисть должна питаться энергией живых существ. Ведь для немертвых, Это единственный способ ненадолго ожить, а еще обрести невиданную силу и могущество. Королева и преданная ей нечисть не хотят войны с живыми и понимают, к чему это приведет, поэтому давно пытаются заключить военный мир, — продолжил Родис. Чтобы помешать этому, три года назад маги Хаоса создали вокруг немертвого королевства Аналог туманной гряды, кольца нестабильной магии, выпивающей энергию из всего, что к ним приближается. Об этом я знала вскользь, подробности нигде не освещались и сейчас слушала, затаив дыхание. Пока мы искали способ уничтожить или обойти это плетение, разумная нечисть временно оказалась в изоляции. Лишь недавно... Совместными усилиями Гарсии Тореро и Кимо Исигуры и, и Дамера Лаоры были созданы амулеты, позволяющие безболезненно пересекать кольца хаоса как нашим магам, так и мирной нечисти. Ошарашил нас Марио. Насколько же засекретили эксперименты, если даже я ничего не знала? Ведь у отца нет от меня секретов. Впрочем... Диего тоже выглядел удивлённым и явно слышал обо всём впервые. «После этого небесный император тайно отправил в помощь королеве боевых магов и драконов», — продолжил Марио. «Совместными усилиями удалось загнать армию хаоса обратно в пепельные земли, но эта победа — временное достижение. Отречённые отказываются сложить оружие, а мы не можем продолжить наступление из-за эпидемии магической чумы. Кревол перетягивает внимание на себя. Для ликвидации заразы требуется слишком много магических ресурсов, добавил Мигель. А после появления волны тьмы нам и самим нужна помощь не мертвой королевы. Получается замкнутый круг. Теперь ни мы, ни мирная нечисть «Не сможем выстоять без нового договора», — поддержал его Родес. Картина окончательно прояснилась. Согласно предыдущему соглашению, королева нечисти не имела права использовать магию и управлять другими немертвыми на наших землях, а значит, не могла помочь с чумой. А наши маги ограничены в предоставлении военной помощи. Так вот почему с генералом собирались отправить аж семь дипломатов смерти. Перезаключить и скрепить магией договор такого уровня будет очень сложно. Особенно теперь, когда у Рами есть только мы. «Чумная нечисть безумна, с ней невозможно договориться и очень трудно упокоить», — сообщил Родес. Если использовать обычные развеивающие плетени, остающиеся после немертвых туман растекается на достаточно большое расстояние, отравляя все вокруг. Поэтому некромантам приходится работать в паре с огневиками и сразу выжигать очаг дотла. Все зараженные, хоть и безумные, но чувствуют опасность. И поняли, что в первую очередь нас интересуют. «Крупные логово». По кабинету разлился низкий, ракочущий баритон, и я невольно напряглась. Голос у дамера оказался под стать внешности и напомнил рычание крупного хищника. Впрочем, он им и являлся. Из всех драконов именно теневые считались самыми сильными, крупными и опасными. «Если раньше восставшие сбивались в стаи, чтобы упростить себе охоту, теперь они перемещаются поодиночке или мелкими группами». Подытожил Даммер. «У нас просто не хватит магов, чтобы гоняться за каждой чумной крысой». «Да уж, особенно если учесть, что пока будем упокоивать и сжигать одну тушку, волны тьмы поднимут еще с десяток». Пройтись священным огнём по всей провинции, превратив её в огромное пепелище, тоже не вариант. Нечисть может спрятаться под землёй и переждать, напомнил Лаора. Зато королева владеет зовом смерти и может заманить всех заражённых немертвых в одну ловушку. Вариант отличный и вполне осуществимый. Сопротивляться зову королевы Могли только отреченные, а их в Кревеле нет. Если заключим договор, Ия поможет быстро разделаться с чумой. Но настораживали слова Морганы. Чума, пожирающая ваши города, — это тень змея. Он порождает ее, поддерживая свою силу за счет чужих смертей. И лишь вершитель может остановить его и искоренить заразу. Я не сомневалась, что тьма говорила правду. Вместе с чумной нечистью нужно сжечь и змея. Но кроме чумы есть еще одна проблема, добавил Мигель. Кто-то очень хочет помешать заключению мирного договора. И если вначале все указывало на отреченных, сейчас, я подозреваю, что за всем стоит Вальтер Лейк». Слова прозвучали как выстрел. В кабинете повисла напряженная тишина. Правда, удивленными выглядели только Роджер с Диего и Тиана, а значит, с остальными эту новость генерал уже обсуждал. «Насколько мне известно, клан Стальных Аспидов был ликвидирован 8 лет назад и уцелеть удалось единицам, растеряно произнес Диего. «Верно», — кивнул Мигель. «Увы, сбежать удалось самым опасным членам клана. Змей, а также его остальные командиры Эфа, Кобра, Тайпан, Гюрза и Мангуст до сих пор числятся в розыске. И вы подозреваете, что они связались с отреченными», — уточнил Роджер. «Скорее, решили использовать нечисть в своих целях», — ответил Реми. «Вальтер слишком умен и понимает, что хаос избавиться от него едва получит желаемое. Но главная проблема в том, что после провалившейся попытки переворота Вальтер не оставил надежд захватить власть и бросил вызов судьбе. Полагаю, вы слышали о клинке из проклятого леса?» «Только то, что это очень древний и опасный артефакт с неизвестными магическими свойствами», — ответил Роджер. «Ходят упорные слухи, что он может подарить своему хозяину истинное могущество и сделать владыкой мира, но, по-моему, это обычный амулет-вампир, высасывающий жизнь из всех, кто к нему прикасается». «Увы!» Клинок действительно обладает уникальной магией. вздохнул Мигель. Змей использовал одну из его особенностей, чтобы временно получить власть над тенями. Выходит, он сумел вытащить его, опешила я. Нет. Он поклялся стать вершителем и на время испытаний получил защиту от теней. Пояснил Мигель. После он использовал ее и свой дар тёмного клинка, чтобы подчинить тени, и завладел лабиринтом под проклятым лесом, где и основал железные соты, ставший впоследствии штабом стальных аспидов. «Тёмный клинок?» — воскликнул Роджер. «Но эта ветвь дара столетиями считалась исчезнувшей». «Долго пояснять. После совещания я выдам вам полное досье на Лейка». И все бумаги, касающиеся этого дела, ответил Реми. До утра вам нужно их изучить. Что же касается связи Лейка с Чумой, переговорами и убийствами клинков, змей провалил испытание меча и чтобы избежать смерти, начал убивать магов с похожим даром, выпивая их силу. Он хочет вновь попытать удачи и стать вершителем, спросила Тиана. «Полагаю, что да», — кивнул Мигель. «Для него это единственный шанс избавиться от проклятия меча, а также вернуть былое могущество. Учитывая, что убийство клинков выгодны и отреченным, они могли заключить временный союз». «Данную теорию подтверждает и недавнее нападение на командира Вейс», добавил старший Родес. «Настоящей целью заговорщиков была не я, а вы, господа адепты», — продолжила Рейвен. «После боя я почувствовала за вами слежку и использовала сложную иллюзию, чтобы притвориться вами и увести наблюдателя за собой». Нападающие не были отреченными, но использовали зеркало тьмы, редчайший запрещенный артефакт, блокирующий магию клинков. К разговору присоединился Гарсия. «Так что охотились именно на вас». Подозрения подтвердились, а заодно и стало понятно, откуда возникло черное пламя. Внутри амулета заключены древние призраки-вампиры, и их смерть создала иллюзию, что на Вейс напали именно мертвые. «Отреченным нет смысла охотиться на адептов», — произнес Реми. «Они никак не могли выследить вас, и даже гибель семи дипломатов, отобранных императором для переговоров, больше напоминает почерк змеи. «Мы можем узнать подробности?» — поинтересовался Роджер. «Пока известно только, что тела умерших напоминали мумии». «Эта информация также будет в документах», — кивнул Мигель. «Позже изучите все в деталях». Сейчас я хочу, чтобы у вас сформировалась общая картина происходящего. К слову об общей картине. Господин генерал, после всего услышанного у меня есть основания полагать, что декан железного факультета Тори Дойр связан со змеем и отреченными. Меня опередил Диего. Я просил отца узнать о странном запросе из Кревола, «Дело уже расследуется», — ответил Реми. «Во время личного разговора у меня также сложилось стойкое впечатление, что декан готов был на всё, лишь бы обойти приказ и не отдавать мне вашу четвёрку. Поэтому я оплёл его следилками и уже получил весьма интригующую информацию». Выходит, жаба доквакалась. «После моего отъезда...» Тори Дойер спешно пытался связаться с какой-то нечистью. «Откуда вы знаете, что именно с нечистью?» — уточнила я. «Он использовал мертвое зеркало?» — пояснил Мигель. «Мои сигналки уловили флёр, оставшийся на артефакте с прошлых переговоров. К тому же амулет Дойера потревожил сумеречные сети. На куполе осталась вспышка, а это заклинание блокирует только тропы и связные плетения нечисти. Учитывая, что убийца наших клинков передвигался как раз с помощью мертвых зеркал и тропы отражений, это весьма серьезная улика. В глазах старшего Родеса вспыхнули недобрые огни. Сейчас он напоминал борзую, унюхавшую дичь. «После того, как Тори не удалось использовать зеркало, он достал обычный коммуникатор и забронировал на сегодня столик в алой вуале», — продолжил Мигель. «Полагаю, это резервный канал связи». «А как же запрет покидать Академию?» — удивилась я. «Он распространяется только на адептов», — пояснил генерал. «Если позволите...» «Я бы хотел лично заняться слежкой», — попросил старший Родес. «Да, позже я передам вам необходимую информацию», — сказал Рэми. «Предлагаю на этом закончить. Дамеру, и Киму и Гарсии еще нужно снять слепки аурадептов, чтобы изготовить защитные амулеты. Мы дружно кивнули. Информации и без того слишком много». Требовалось время для её осмысления. «Завтра начнём тренировки. Я лично буду заниматься с вами. Также к нам присоединятся командиры Лаорра и Вейс, и Кима и Сигура, и Айла Ашер, штатный аметистовый клинок. За три дня вам придётся научиться многому, но я верю, что вы справитесь». В янтарных глазах дракона вспыхнули знакомые тёплые искорки. Странное наваждение, навеянное недавним видением и аурами Вейс и Дамера исчезло в один миг. Что восемь лет назад, что сейчас, присутствие Мигеля действовало на меня магически. Достаточно одной улыбки или ободряющего взгляда дракона, чтобы поверить в невозможное. Кажется, что рядом с ним я могу всё. На сегодня достаточно добавил Реми, отпуская остальных. «Господа адепты, а также Вивьен и Марио, проследуйте за Гарсией Тореро, а я пока выдам тест документы по этому делу и подготовлю специальные пропуски для передвижения по штабу. Затем вас проводят в комнаты, и до утра вы свободны. Советую как следует отдохнуть. Предстоит много работы».